Глава десятая. Я пронёсся по колни Хэтч Лейн так, будто за мной гналось стадо чертей. Затем совершил леденящий кровь поворот на Северную Кольцевую и ускорился до ста километров в час. Пролетая мимо больницы Стенчера, я вскользь подумал о невероятных изменениях в состоянии Рафи. Почему они произошли сейчас? Что их спровоцировало? Вдруг невероятные силы, толкающие лондонцев к жестокому безумию, являются второй половиной гигантских качелей, которые вернули Рафи здравомыслие. Вдруг одна из этих половин связана с внезапным интересом, проявленным ко мне орденом Анафемата. Конечно, нас связывает Пис. Его ищу и я, и члены ордена. Почему они следят за мной? В надежде выйти на Денниса, Или существует другая причина тому, что без их пристального внимания я не могу ступить и шагу? Учитывая рассказ Мэти об отношении членов Ордена к воскресшим, зачем Анафемата вообще доверяет слежку таким, как Цукер и По? Однако сейчас лучше подумать о насущном. Что бы ни происходило в Уайт-Сити, стоит собрать побольше информации, прежде чем там окажусь, иначе невыясненное и неизвестное может как следует нападать». Я ведь даже конкретного плана не составил. Но ну, приеду туда, и что дальше? Просто возникло чувство, вероятно, вызванное лицом с юзенбука, мелькнувшим в самом сердце жуткого безумия, что всё это как-то связано с рассказом Ники о волне насилия, захлестнувшей западный Лондон в субботу вечером. Именно там расположился эпицентр непонятного ужаса. Тайные силы вырвались на свободу. материализовавшись где в убийство, где в изнасилование. Нет, связь здесь определённо имеется. Я, не глядя, включил радио и, потыкавшись, как слепой котёнок, наконец нашёл кнопку переключения станции. Почерёдно слушая поп, регги, рекламные заставки и торжественный голос ведущего Би-Би-Си, я понял, что не представляю, куда именно ехать. О Блумфонтейн-Роуд я не знал абсолютно ничего. Ах, да, Если верить телекорреспонденту, у неё есть северные и южные оконечности. Значит, она либо рядом с автострадой OESTO, либо входит в лабиринт обвитающих стадион улиц. Оставалось надеяться, что когда подъеду ближе, языки пламени или вой сирен помогут сориентироваться. Сначала дорога была довольно свободной, и нигде подолгу стоять не пришлось. Зато на Хангер Лейн Уже собиралась обычная пробка. А, через Уилдсден на Скорабс Лейн можно добраться куда быстрее. Сворачивая на Хароуд Роуд, я вдруг понял, что буду проезжать буквально в 100 м от офиса. Ну вот, Пендж вечно твердит, дескать, мне стоит чаще там появляться. Быстро превратившись в настоящую осаду, наконец-то Не только слова, но и интонация ведущего недвусмысленно подсказывали «я нашёл то, что нужно». Ещё немного потыкавшись, я остановил поиск станции и прибавил громкость. Заодно включил задние дворники и аварийные огни, но в такой ситуации переживать из-за мелочей явно не следовало. Из динамиков ревел серьёзный, с нотками волнения мужской голос, а убогая аудиосистема «Хонде» придавала ему резкое металлическое звучание. По разным данным, на территории торгового центра находится около 20 человек. Но до сих пор не установлено ни число захваченных, ни кто сами захватчики. Пожар в здании почти потушен, так что непосредственная опасность миновала. Однако преступники до сих пор не выдвинули требований и никак не обозначили свои дальнейшие намерения. Ученённый ими погром носит беспорядочный характер, и судя по звукам из глубины здания, продолжается до сих пор. Всего 5 минут назад из окна верхнего этажа выбросили тренажёр, который упал на припаркованную рядом с торговым центром полицейскую машину. К счастью, никто не пострадал, но ситуация весьма напряжённая, и надеются на скорое разрешение, пока они приходят. Шум улицы на заднем плане неожиданно стих. Значит, репортаж с места событий закончился. Так и есть. Через секунду историю подхватил возбуждённый женский голос, точнее, увёл немного в сторону, к более общим рассуждениям о террористических организациях и уязвимости экономических объектов. Я тут же отключил радио, но, тромчивствуя, дело тут не в терроризме, а в колоколе Гауса, который показывал Ники. Никогда не спрашивайте, по ком звонит этот грёбаный колокол. Ничего хорошего не услышите. «Ожил сотовый». И я решил ответить. Вдруг эта Пен звонит узнать, какого чёрта я так быстро сбежал из больницы. Но звонила не она. "Привет", сказал некий. "Я не вовремя?" Вообще-то Honda у меня с автоматическим приводом, так что я мог запросто вести одной рукой. Вот только в тот момент и без болта вниз некий голова шла кругом. "Если честно, туда, я перезвоню, ладно?" "Конечно. Телевизор смотришь?" Нет, радио слушаю. Чудные времена настали, правда. Ладно, перезвони, как сможешь. Только не тяни. Тебе обязательно нужно это узнать. Хотя нет, не звони. Я собираюсь к снежной королеве. Давай лучше там встретимся. В Пекхеме? Нет, я так устал. Чудясно, перенесём на завтра. Просьба-то твоя. Лично я бы предпочёл в долгий ящик не откладывать. Ладно, увидим. я швырнул сотовый на пассажирское сиденье. «Уэст Уэй уже недалеко, значит, вот-вот буду на месте». Объехав эстакаду, я слегка притормозил, вдруг на пост нарвусь. В окрестностях ничего особенного не наблюдалось, но, миновав стадион Уайт-Сити, метрах в двухстах впереди, я заметил мигалки патрульных машин. Бинго! Вот, значит, где всё случилось. Свернув налево, потом направо, я обогнул детский сад. Фары «Хонды» выхватывали из сумеречной мглы то качели, то турник, то горку. В безжалостно ярком свете они ассоциировались не со своими обычными функциями, а казались зловещими орудиями пыточной. Я мысленно отчитывал каждый оставшийся позади метр, но цель увидел, не успев даже приблизиться к следующему повороту. Впереди высилась стена из красного кирпича, уже знакомая по выпуску новостей. Но главным ориентиром — Являлась широкая растяжка над дорогой. Торговый центр White Leaf было написано на ней красивым наклонным шрифтом со множеством завитушек. И под, и над, и вокруг висели густые клубы дыма, использовавшие безветрие весеннего вечера в корыстных целях. Выключив фары, я остановился у обочины. Лежащую впереди улицу заполонили копы, бригады скорой помощи и зеваки, решившие вочию последить за развитием драмы. Я выбрался из машины, но стал по спешиваться не спешил, как бы подобраться ближе, не привлекая к себе ненужного внимания. Конкретного плана дальнейших действий я не разработал, хотелось только попасть в здание и своими глазами увидеть, что там творится. А ещё хотелось Невредимые вызволили из жуткого бедлама алтарницу Сьюзен со всеми её тревогами и сомнениями. По-моему, цели достаточно скромные. Остальным пусть занимается полиция. В конце концов, им за это платят. Толпа оказалась достаточно плотной, и даже у хитрец я сквозь неё протиснуться, вдоль всего фасада стоял полицейский кордон. Справа, насколько хватал глаз, он тянулся по всей улице, наверное, до поста на Уэст Уэй. Слева к стене торгового центра примыкали дома, причем последние не под прямым углом, а словно ялик, который столкнулся с океанским лайнером и, закрутившись бумерангом, отскочил от высокого борта. Видимо, здесь ничего не получится. Хотя нет. Последний дом кое-какие возможности давал. Сбоку от него находился садик, упирающийся в стену торгового центра. Я скользнул за ворота, всем видом показывая, что тут живу, и обошёл здание слева. В глубине обнаружился забор, перелезть через который не составило ни малейшего труда, а за ним ещё один сад, весьма кстати закрытый от дома несколькими рядами вывешенного на просушку белья. Увы, среди подделяльников и наволочек суетилась здоровная брюнетка с лошадиным лицом, похожая решившая унести их в дом. Она держала во рту несколько прищепок, но тут появился я, и тяжёлая челюсть отвисла. Прищепки выпали. Под испуганный крик хозяйки я припустил к кирпичной стене, что высилась в дальнем конце сада. Разбег, прыжок и подтянувшись, я вскарабкался на самую вершину. Передо мной открывалась служебная зона торгового центра, где стояли грузовики с серебристо-красной символикой. Ни полицейских, ни захвативших здание преступников не наблюдалось. В нескольких метрах загрузочный дебаркадер, подъёмную дверь из рифлёного железа закрыли лишь на 3/4. От такого приглашения не откажется ни один нормальный вор. Я легко спрыгнул на другую сторону, слыша позади истошные крики. Артур. Артур, здесь человек. У нас во дворе посторонний. Затем раздался грубый мужской голос. Какой к чёрту посторонний? Ни одного постороннего не вижу. Убедившись, что за мной не следят, я бросился к жебаракадору. У около него стоял грузовик. Задние двери фуры широко распахнуты, погрузочная эстакада опущена. Картонные коробки, очевидно упав с перевёрнутого поддона, разлетелись по бетонированной площадке. Все, кто здесь работал, неожиданно заставили прерваться. При удачном стечении обстоятельств они сбежали, когда начались беспорядки, но также возможно, что их взяли в заложники. Чёрт, куда я опять влезаю? Хотя надо попятно уйти позновато, рассудительность и здравомыслие следовало проявлять на более ранних этапах. Думаю, подъёмную дверь дебаркадера можно открыть, если просунуть под неё руку и силой нажать. Но неизвестно, какой шум б рядом поднимется. Нет, лучше встать на коленки и пролезть в щель. Караул кто-нибудь по тут сторону двери прикончить меня было бы легче лёгкого. Да, если ползёшь как черепаха, но незаметное проникновение рассчитывать не стоит. Однако в длинном узком помещении, до самого потолка заставленном коробками и ящиками, в вооружённых сломанной мебелью маньяков к счастью не наблюдалось. Поднявшись на ноги, я пару минут прислушивался, но тишина казалась абсолютной. Очевидно, боевые действия шли в другом месте. Через пару шагов я уловил множество едва различимых звуков: тяжёлые удары, крики, приглушённые расстоянием до такой степени, что, закрыв глаза, можно было убедить себя, я попал на крикетный матч. В дальнем конце помещения двери не обнаружилось, лишь квадратная арка ведущая на склад попросторнее. Я двигался медленно и осторожно, чувствуя спиной неприятный холодок всякий раз, как пересекал тёмный пролёт. Вот и шахта лифта. Такая широкая, что запросто вместит и меня, и Хонду. Самой кабины видно не было. Распахнутые двери обнажали колодец из серого шлака бетона, казавшийся бездонным. Из склада я вышел к бесшумно вращающимся дверям, за которыми начинался выложенный плитами коридор. Постеры, рекламирующие дизайнерские джинсы за полцены и 300 бесплатных минут при покупке нового телефона, однозначно говорили о том, что из подсобных помещений я наконец попал в сам торговый центр. Я надеялся, что коридор выведет меня в главный пассаж, но вместо этого очутился в тупике лицом к туалетам и автомату узнай свой вес. Здесь шум не слышался вообще. Но едва я решил идти обратно, как другое чувство то, которое я использую во время работы, стало подавать сигналы тревоги. По моим следам шли даже нервы дрожи в пальцах не понадобилось, чтобы понять, ко мне приближается не человек, а мёртвый, воскреший или некто пострашнее. Этот некто направлялся прямо ко мне. Ещё секунда, и он свернёт за угол и окажется в поле моего зрения. Деваться было некуда. Так что я бесшумно отступил к дамскому туалету, распахнул дверь и скользнул внутрь. Раз эта нелюдь взяла след, то наверняка меня ищет. Но я получу хоть пару секунд на подготовку к встрече. Мой серебряный кинжал годится лишь для фруктов, его, как и потир, я использую исключительно в ритуальных целях. Зато в кармане тренча остался нож на конуни ночью брошенный Лубгару. Достав его, я снял с устрашающего лезвия картонный цилиндр, притаился у двери и стал ждать. Плиты гулко эхом разносили приближающиеся шаги, а потом повисла жуткая тишина. Я вообразил, как мой преследователь, стоя и напрягши все имеющиеся инстинкты, решает, в какой из уборных я спрятался, в мужской или в женской. Дверь открылась. Сейчас закроется И кого бы я ни увидел, брошусь в атаку. Но тут послышался вздох, усталый и слегка разочарованный. Кастор, сбитый с толку, я безвольно выронил нож, а Джульет, аккуратно закрыв дверь, повернулась ко мне. Под длинным кожаным плащом платье из алого шёлка. Чёрт, прямо не сукуп, а закованная в броню Роза. В средневековом романе о розе цветочные метафоры использовались, чтобы скрыть непристойности от бдительного ока церкви. Я подумал о распускающихся бутонах и немилосердно оборвал мысли, которые наверняка выбили бы из равновесия и увели в далёкие дали. «Мне так и показалось», — проговорила она. Как обычно, попав в идиотское положение, я от обороны перешёл к атаке. «Показалось?» Где же твоё непогрешимое обоняние? Ты должна была за километр меня учуять. Здесь слишком много запахов, пробормотала Сукуп и, закрыв глаза, сделала глубокий вдох. В этом здании находится кто-то ещё. Он крупнее тебя и смердит сильнее. Наверное, это стоит воспринимать как комплимент. Воспринимай, как хочешь. Внезапно я почувствовал, что Джульет сильно напряжена. На шее сквозь белеснежную кожу бугрили жилы, сама поза выражала готовность к броску. В последний раз я видел подобное, когда Джулия так хотела на меня, и поэтому искренне сочувствовал и сегодняшней жертве, и всем тем, кто окажется на пути сакуба. "Где они?" спросил я и перехватил недоуменный взгляд Джульет, будто позабывшей о моём присутствии. "В смысле, заложники? Да и сами преступники где?" "Там" Сукуп посмотрела на потолок, прямо на днами. Что собираешься предпринять и как ты вообще оказалась здесь? С Юзенбука в новостях увидела. Сукуп покачала головой и на секунду помрачнела, словно я заподозрил её в чём-то не слишком пристойном. "Нет", коротко ответила она, "но если бы видела, получила бы более наглядное подтверждение. Захват заложников связан с происходящим в Святом Михаиле". Я уверен, потому что здесь чувствую то же самое, что и в церкви, только сконцентрируюсь на запахе, как он исчезает. Но неведомая сила вышла из укрытия, и если я подберусь поближе, сумею понять, с кем имеют дело. Переварить услышанное оказалось непросто, но спорить я не собирался. Да и обсуждать важные вопросы в туалете очень по-девчачьи. Слушай, де-факто мы не имеем о происходящем ни малейшего понятия. Я не дал Джолли это возразить, зная лишь, что на втором этаже одни люди грамят магазины, а другие имели несчастье оказаться у них на пути. Готов поверить в твою версию. Беспорядками управляет какая-то сила, возможно, даже та самая, что поселилась в Святом Михаиле. Однако сейчас всё это неважно. Раз уж мы оба здесь, самое разумное вытащить с поля боя нашу милую коллегу, пока полиция не применила слезоточивый газ. Джулиет раздражённо покачала головой. Я интересуюсь лишь тем, ради чего сюда пришла, запахом, который почуила. Хочешь спасать Бук, пожалуйста, только я в этом особой необходимости не вижу. Она тебя любит. Что? Ну, точнее, чувствует физическое влечение. Бедняжка получила слишком большую дозу твоих э феромонов и, будучи набожной гетеросексуалкой, не знает, как с этим справиться. Неужели я никогда не замечал её восхищённых взглядов? Подобные сигналы я автоматически блокирую, заявила Джульет, хотя в её голосе слышалось некоторое замешательство. Пытаешься вызвать у меня, как это называется, чувство вины? Нет, Теперь настал мой черёд раздражаться. Ты просто подумай. Возможно, Сьюзан не оказалась бы здесь, если бы не ходила, как сам нам было, мучаясь непотребными мыслями о тебе. Я не хочу оставлять её в этом бедламе. Её мысли ни тебя, ни меня не касаются. Правильно, я не пытаюсь вызвать у тебя чувство вины, а лишь объясняю, что в некотором роде считаю себя ответственным за Сьюзан». Джулиет молчала, и это служило веским доказательством того, что я дал ей определённую пищу для размышлений. Она искренне старается очеловечиться. Некоторые вещи кажутся ей совершенно непостижимыми, но Джулиет серьёзно решила вникать в каждую деталь. Времени-то у неё целая вечность. Слушай, я знаю, как нам обоим осуществить задуманное. Давай я покажу кое-что. Прошагав мимо неё, Я распахнул дверь и снова оказался в коридоре. Затем провёл Джули односклад и ткнул пальцем в шахту лифта. Вот, для меня она бесполезна, а ты, думаю, смогла бы? Да, кивнула Сукуп. Смогла бы. Только зачем? Тебе нужно отозкать демона, а по минутно оглядываться, думая, что какой-то придурок может прыгнуть ножом, совершенно ни к чему, особенно сейчас, когда осада вот-вот обернётся перестрелкой. Поэтому считаю, сначала разумнее расчистить поле, а потом как следует осмотреться. Что я по-твоему должна делать? Ты пойдёшь с одной стороны, я с другой. Пока псевдотеррористы глазеют на меня, ты, как обычно, безжалостно, но элегантно выведешь их из строя. Ну а потом вместе посмотрим, что к чему. Вау, вот так красноречие. Хотелось поаплодировать самому себе. Голос даже ни разу не дрогнул. создавалось впечатление, что я ежедневно оказываюсь в центре массовых беспорядков, хотя на деле такого не случалось со студенческих времён. Я думал, Джульетт ещё поортачится, но она лишь подняла руку, показывая, что устала от споров. Сукуп тряхнула плечами, и кожаный плащ схизнул на пол. Вот он, распускающийся ботон. Ладно, я полезу в шахту, согласилась она. Ну а ты? Я поднимусь по лестнице. Хочу в Топан заглянуть. Пока Джулия дня передумала, я зашагал прочь, изо всех сил стараясь не забивать голову распускающимися розами. Другой конец коридора вёл к главному вестибюлю, который выглядел так, будто едва оправившись от землетрясения, пострадал от сильного урагана. Ветрин не осталось. Пол устилал толстый ковёр битого стекла, а манекены валялись штабелями, словно трупы. Одному из них наступили на голову, превратив её в мелкие осколки. Мне, кстати, вспомнив фарфоровую куклу Эбби, я содрогнулся от предчувствия чего-то ужасного. Кранштейны явно использовали как тараны. Сейчас они валялись на обломках разгромленных витрин, а у стены изрудованный кассовый аппарат истекал мелкими монетками, словно кровью. Да, на мародёрство не похоже. Не то чтобы мародёры отличаются уважительным отношением к оборудованию торговых центров, просто помимо битого стекла под ногами хрустели часы и сверкающие золотые браслеты. Я только что перешагнул через вращающуюся стойку ювелирного бутика. Видимо, на определённом этапе гипертрофированное желание крушить заслонило даже меркантильный интерес. Это кое-что говорило о сложившейся во этой лифе обстановке. даже больше, чем мне хотелось знать в тот конкретный момент. Эскалаторы располагались посредине первого этажа, и по дороге к ним я мог оценить обстановку на втором и третьем. На втором этаже, судя по всему, никого. Нет, на площадке у эскалатора четвёртого устроили весёлую потасовку. Однако через секунду я признал свою ошибку. Весёлая потасовка оказалась лишь от того, что трое дерущихся смеялись. Четвёртый не издавал ни звука, потому как ему заткнули рот кляпом, а на шею накинули петлю. Сейчас другой конец верёвки привязывался к поручням, и в том, что задумали эти негодяи, сомнений не оставалось. Так, мне явно пора появиться на сцене. Шагнув на эскалатор, который почему-то не работал, я поднёс к губам свисток. Медленно поднимаясь по ступенькам, все они были разной высоты, и споткнуться не составляло ни малейшего труда. Я сыграл нечто резкое и гнусавое, напоминающеестон безнадёжно влюблённой волынки. Акустика в этом зале прекрасна, по крайней мере, когда, как сейчас, в нём почти нет посетителей. Придурки на входной площадке на время оставили свои забавы, желая выяснить, кто суётся не в свои дела. Отцепившись от жертвы, негодяи встали на ноги, чтобы получше меня рассмотреть. Выглядели они пугающе обычно. Мужчина лет 50 в очках и с обширной лысиной, одетый в костюмные брюки и летнюю рубашку. Его сообщники, помоложе, оба чуть ли не студенты, в футболках и джинсах. В жизни не подумаешь, что они могут быть замешаны в одном преступлении. Куда там? Не подумаешь даже, что они могут стоять в одной очереди. Однако сейчас не время гадать при каких обстоятельствах эти трое встретились и нашли общий интерес. В свободное время проводить казни через повешение. Нет, сейчас время театрального шоу. Только бы номер получился удачным. Пусть эти изверги, смотрят на меня и ненадолго забудут о жуткой забаве. Я начал поочерёдно шаркать ногами, создавая ритм, контрастирующий с резкими высокими звуками, которые издавал мой вистл. Вышло очень в стиле танцевального шоу Riverdance. два притопа, два прихлопа, затем волнующее движение бёдрами. Другими словами, я чувствовал себя свихнувшимся заклинателем змей, продолжающим выступать после того, как сбежала кобра. Мои усилия произвели желаемый эффект, и зверги бросили связанную по рукам и ногам жертву, и облепив перила, уставились на меня. Скорее за их спинами показалось подкрепление. На входной площадке собралась большая группа мужчин и женщин. Во все глаза, следивших за моим кривлянием, на одних лицах читалась тревога, на других удивление и замешательство. Этих я прежде не видел, потому что они таились в глубине галереи, по всей вероятности, наблюдая за действием Троицы. По спине поползли мурашки от чего-то присутствия зрителей, делало запланированную казнь намного ужаснее. Если до этого я ещё сомневался, нахожусь ли в Канзасе или в волшебной стране Ос, то сейчас последние сомнения отпали. В торговом центре творилось нечто аномальное. Сойдя с первого эскалатора, я повернулся и по выложенному плитами полу направился ко второму. В результате я оказался спиной к безумным садистам, что, естественно, являлось огромным минусом. Зато имелся и плюс. Эскалатор вёл к другой стороне галереи, противоположной той, где стояли придурки. Вдруг прямо передо мной на пол упало что-то тяжёлое и, разбившись, брызнуло битым стеклом и пластиком. Похоже, это бывшая стереосистема, к счастью, без колонок. На ближайшем ко мне осколке виднелась Ола, часть логотипа банкой Олафсон. Не часто встретишь такой метательный снаряд. Перешагнув через него, я двинулся к эскалатору. С галереи второго этажа раздались насмешки и улюлюканье, а затем посыпался целый град мелких предметов, которые я даже не стал рассматривать. Один из них ударил меня по спине, но оказался недостаточно острым и тяжёлым, чтобы раздробить кость. Возможно, мелодия на секунду оборвалась, но ведь я исполнял не девятую симфонию Бетховена. По большому счёту это была не мелодия, а просто шум, громкий, неблагозвучный. невольно привлекающие внимание. Видя, что я всё ближе к входной площадке, придурки ринулись навстречу. Для несчастной жертвы это было хорошо, а для меня плохо, потому что Джулия на горизонте не наблюдалась, а изверги вряд ли намеревались взять автограф. Я вышел на площадку в тот самый момент, когда они, обогнув последний угол, уже мчались ко мне плотной стеной. Хотелось сбледнуть, но во рту пересохло. Настал момент истины. А я предпочитаю элегантные увиливания. Я бросил последний, абсолютно безнадёжный взгляд на галерею. Вдруг в самый нужный момент там появляется демоническая секс-кавалерия. О, вы! От греха подальше я спрятал вистл во внутренний карман, сжал кулаки и приготовился к драке. Первой ко мне подлетела женщина, одетая в соответствии с офисным дресс-кодом, в двойку постельного цвета и туфли на невысоком каблуке. Общий эффект портил лишь молоток-гвоздодёр, которым она размахивала. Увидев, как молоток приближается к моему виску, я неловко отскочил. Желая сделать следующий удар посильнее, дама отклонилась назад, предоставив мне шанс от души врезать ей по затылку. Бизнес ледве рухнула на пол. Молоток выпал из ослабевших рук и покатился по плитам. Душу терзало угрожение совести. Но, пожалуй, к рыцарству ситуация не располагала. Скорее она располагала к тому, чтобы спастись бегством, только перспектива оказаться затоптанным насмерть совершенно не радовала. Ко мне одновременно бросились два здоровяка, и я, перепугавшись, сел на корточки, так что один пролетел мимо, а второй в неловком кузбите над моей головой. На этом тактические изыски закончились. В меня одновременно вцепились десятки рук, десятки кулаков принялись колотить по плечам и спине. Я превратился в безвольную куклу: толчок стою на ногах, пинок валюсь на пол. Изверги яростно теснили друг друга, каждому хотелось со мной поиграть. В тот самый момент, находящаяся за их спинами витрина одной из немногих уцелевших, разлетелась, обернувшись стремительно разрывающимися бутонами осколков. в сердце которого чудесным образом возникла Джульет. Она вылетела головой вперёд, но сгруппировавшись прямо в воздухе, мягко опустилась на пол. Появившись на сцене с блеском и треском, суккуб грациозной пантеры направилась ко мне, а осколки весенними ручейками сбежали с платья. Естественно, придурки обернулись на звук. Разобраться в случившемся им удалось не сразу. На секунду даже про меня забыли. а потом ещё на секунду, в течение которой они глазели на Джулиет, ослеплённый её жутким совершенством. Затем парень, стоящий к ней ближе всех, замахнулся металлической болванкой. По видимости, оторванная от кронштейна и, вероятно, полая, она особого впечатления не производила, так что вряд ли причинила бы Джулиет большой вред. Однако шанса проверить сукуб не предоставила. грациозно скользнула под болванку и, схватив нападающего за руку, произвела бросок через левое плечо. В результате парень полетел к витрине, которую она только что разбила. Другой горе-смельчак сумел двинуть ей кулаком в челюсть. Молча приняв удар, суккуб пнула смельчака в живот, и тот, неприятно заурчав, сложился пополам. Не избавляя шага, Джулиет устремилась в гущу безумных хулиганов, словно лиса во взбудораженный курятник. Придурк, я окружили её, грозно потрясаю кулаками и импровизированным оружием, что лишний раз доказывало, за появлением сукубы они следили без должного внимания. Ей не так-то просто причинить боль, а остановить её ещё сложнее. Послышался шум потасовки, обрывки криков, стонов и рычания, а затем глухой грохот. Люди падали вокруг неё, как подкошенные. Я не мог отвести глаз от стремительных, грациозных движений Джульет. Но раз представилась передышка, ей следовало воспользоваться. С трудом оторвавшись от быстро затухающей драки, я побежал к форной площадке, где перила превратили в импровизированную виселицу. Мужчина, которого собирались казнить, лежал на полу лицом вниз, связанный по рукам и ногам, да ещё вокруг его бёдер обвили верёвку. Так что колени согнулись, а стопы повернулись к потолку. Вытащив нож Цукера, я перерезал эту часть верёвки, а вот лодыжки и запястья освободить не решился. Лезвие было слишком острым. Перевернув несчастного на спину, я вытащил кляп. Бледное лицо мужчины покрылось испариной. Чёрные волосы слиплись, глаза казались просто огромными. Белая рубашка и галстук выглядели немного нелепо. Кто же ходит на захват торгового центра в галстуке? Где заложники, потребовал я. Мужчина плюнул мне в лицо. Дерьмо вонючее, завопил он. Сатана порвёт твоё мерзкое горло. Один кулак засунет прямо, всё, вполне достаточно. Вернув кляп на место, я под ненавидящим взглядом незнакомца стёр со щеки плевок. Если засунет, то не на первом свидании, пробормотал я. Заложники, где же заложники? Я огляделся вокруг. Может, появятся какие-то идеи. В новостях показывали главный фасад здания. Именно с той стороны, в разбитое окно, я увидел лицо Сюзен Бук. Так, нужно сориентироваться. Откуда я пришёл? Где расположен вестибюль? Судя по всему, главный вход слева от меня на уровне магазина сниженных цен TekaMax кричали на весь мир. А леонавы буквы. Куда сейчас? спросила Джульет, пугающее беззвучное возникнув у меня за спиной. Поднявшись, я ткнул пальцем в сторону кричащей вывески. Суку помолча прошла к магазину, а я оглянулся на место, где совсем недавно кипел бой. Безумные изверги неподвижно лежали на полу, встать никто даже не пытался. Чтобы нагнать Джульет, мне пришлось бежать. Ты кого-то убила? спросил я. Нет, но одна женщина может умереть от ран. Плечо и шею вспорол ножом один из её сородников, когда пытался добраться до меня. Остальные точно выживут. Ну, слава богу, хоть так, сухо сказал я, хотя мне казалось, ты просто доведёшь их лебидо до кипения, чтобы мозги переплавились в моцареллу. Всё получилось куда примолинее, чем я ожидал. Я старалась — рявкнула Суккуб. — Увидев меня, они должны были стать неспособны на агрессию. Не способны ни на что, кроме непроизвольного оргазма. — И почему же не вышло? — Возможно, я теряю класс. — Ничего подобного. Даже не глядя на Джулиет, я чувствовал, как её сексуальность накрывает меня горячей ласковой волной, а на ужасном личном опыте успел убедиться, как сильно в тех водах глубинное течение. В принципе, ответ на вопрос знали мы оба. Воздух пропитан ле демонические миазмы, и я и Джулия это ощутили их едва поднявшись на второй этаж. Несчастные придурки были одержимы демоном. Необходимость обсуждать тактический план отпала, и мы молча шли по магазину, погружённому в тишину, которую прерывало лишь нылое эхо работающих на улице мегафонов. Наши шаги весьма эффективно заглушала сорванная с кранштейна одежда толстым ковром, валявшимся на полу. Сами кранштейны с кафе и товаром были не выше полутора метров, так что нам открывался прекрасный обзор торгового зала. Однако прямо по ходу лежал Г-образный поворот, и заглянуть за него мы могли лишь дойдя до конца ряда. Нет, мы не таились. По-моему, Жольет вообще не из тех, кто действует тайком и украдкой. Просто боялись пропустить какой-нибудь сигнал, оповещающий о засаде. Свернув за угол, мы попали в самую гущу событий. Стена, оказавшаяся перед нами, наверняка украшала главный фасад Уайтлифа. От пола до потолка стеклянные панели, а в центре огромная брешь, сквозь которую лилась ночная мгла. Эту стену я и видел в выпуске новостей. Правда, с улицы по обе стороны одни ровные дыры стояли по 3-4 человека, кто опустившись на колени, кто прижавшись к стене, и смотрели вниз на кордоны, словно никогда в жизни не слышали о полицейских снайперах. Чуть дальше находилась круглая демонстрационная площадка, окаймлённая напольными зеркалами. Похоже, здесь меряют обувь. Но сейчас в этом тесном амфитеатре два парня, тот, что повыше, потряхивал бейсбольной битой, сторожили небольшую группу дрожащих от страха людей, предположительно невинных покупателей. Вот, в принципе, и всё. Особых проблем не должно было возникнуть, только у одного из прилипших к стене имелась винтовка. Высоченный бородач с длинными волосами отодвинул затвор и вставил первый патрон. Да он будто сошёл с афиши избавления и случайно очутился в одной из серий истонцев. Все повернулись к нам, и среди заложников я разглядел Сьюзен Бук. На полу у большого зеркала неподвижно лежал человек, вместо лица у него было кровавое месиво. Сьюзен сидела рядом с несчастным. При виде меня её глаза расширились, и она открыла рот, словно собираясь заговорить, Но я её опередил. Привет, ребята. Я видел вас в девятичасовых новостях. Можно нам тоже поучаствовать в шоу? Всё это время мы двигались по направлению к заложникам, но Бородач повернул винтовку в нашу сторону и прицелился. Нет, нельзя, рявкнул он. Садись к тем грёбаным тупицам из-за коньваришку. Однако мы продолжали наступать. Что это за оружие? Что слышно, спросила Джульет. Спортивная винтовка в моём ответе прозвучало куда больше уверенности, чем я испытывал. Полуавтоматическая, значит, стреляет не очередью, а по одному патрону. Дело в том, что в оружии я разбираюсь неплохо, прожив целый год с моей девушкой, выписывавшей журнал "Оружие и боеприпасы". В общем, эта винтовка была настоящей красавицей с изящными изгибами и прикладом из красного дерева. Разве столь роскошный наряд для боевых действий, плюс ещё аккуратненький магазин размером сотовый, не успеешь крикнуть: "Сдох, неуёб!", он уже разрядится. С другой стороны, рука у бородача твёрдая, и чтобы улучшить нам с Джулиет вентиляцию, патронов вполне хватит. Если они не посеребрённые, Сукуп вряд ли пострадает. А вот мои шансы куда скромнее. К счастью, особой слаженности действий у придурков не наблюдалось. Трое, вооруженные импровизированными ломами и дубинками, бросились на нас, весьма кстати загородив от своего приятеля. Желая встретить их первой, Джулиет прибавила шагу и обезвредила двоих ударами, которые я бы с удовольствием назвал хирургическими, потому как любое хирургическое вмешательство лишает мобильности и хотя бы одной части тела. Третьему я поставил подножку, но в данной ситуации он мог считаться счастливчиком, Мы вместе полетели на пол. Но сверху оказался я, и одержимый придурок замахнулся зазубренным металлическим прутом, который использовал вместо ножа. Чтобы сбить прицел, пришлось двинуть ему локтем по лицу и ударить головой о пол. Тем не менее сопротивление продолжалось, и я заехал придурку коленом между ног. Вот вам экспресс-метод регулирования рождаемости. Болезненный, но весьма эффективный. Парень скрючился на полу, А я поднялся на ноги в тот самый момент, когда грянул выстрел. Стреляли, конечно, не в меня. Те ребята, вероятно, свихнулись, однако нужно быть безнадёжно свихнутым, чтобы целиться в кого-то ещё, когда к тебе с угрожающим видом подходит Джульет. Пуля пробила шёлковое платье на уровне нижнего ребра, и на лицо мне брызнула тоненькая кровавая струйка. Винтовка действительно оказалась полуавтоматическая, потому что второй залп грянул, когда Джолиет выпихнула стрелка в разбитое окно. Тот полетел вниз с воплями, которые звучали скорее разъярённо, чем испуганно. Похоже, вопли стали последними в его жизни. Через секунду тело с глухим бум ударилось об асфальт. "Джолиет, закричал я, мать твою, они же одержимы! В них кто-то вселился!" Но Сукуп не слышала. Она немного сутулилась и начала медленно, слишком медленно поворачиваться в тот самый момент, когда два парня, ещё недавно сторожившие заложников, напали на неё с фланга. Один полоснул Джули от ножом, другой двинул по лицу бейсбольной битой. Покачнувшись от удара, Сукуп выбросила вперёд левую руку, так что её большой и указательный пальцы проткнули глаза крепышу сбитой. Таким образом оставался придурок с ножом. Он как раз замахнулся для второго удара, когда я с опозданием, но всё-таки заставил себя сдвинуться с места. Схватив его правую руку, я ячен дёрнул на себя. Грамилло выронил нож, а Джульет глянула через плечо, будто впервые заметив нападавшего. Молниеносный апперкот, и голова Грамилло едва не слетела с плеч. Лишившись чувств, он рухнул на холодные плиты пола. "Ты в порядке?" спросил я Сукуба. Грудь судорожно вздымалась, и от попыток привести в норму дыхание и от тошноты бурлящий адреналин постепенно сворачивался в нечто кислое и неприятное. В порядке, голос Джульет превратился в хриплое бульканье. Испугавшая меня до полусмерти, наклонившись вперёд, она осматривала кровавое пятно, жутким цветком распустившееся на лифе платья, и переступала с ноги на ногу, словно и было не просто сохранять равновесие. Выводно, прошавывался сам собой. Целое поколение предпринимателей нажило свой первый капитал на страхе людей перед воскрешающими. Посеребрённые боеприпасы лишь один из товаров, популярность которых они ловко раздоли. Джульет, тот патрон оказался, да, посеребрённым. Чуть слышно прошелестела она. Но он прошёл сквозь лёгкие. Думаю я справлюсь. Джульет ответила: Но на ногах устоять сумела. Её внимание сосредоточилось на ране, и я почувствовал, что на некоторое время она перестала воспринимать происходящее вокруг. С улицы послышались обрывки приказов и вой одинокой сирены. Ясно, полиция не хочет медлить со штурмом, только не сейчас, когда из окон полетели тела. Я повернулся к заложникам. Сьюзен Бок уже направлялась ко мне, остальные же по-прежнему жались к стене. Дети ныли и всхлипывали, но пошевелиться не решался никто. Только собрался объявить что-нибудь в духе: "Теперь вы свободны", как рука алтарницы метнулась вперёд. Я машинально поставил блок, и с её пальцев закапала кровь. Замах левой руки с юзом я даже не видел, острый ноготь буквально вспорол мне щёку. Анемеф от удивления я сделал шаг назад, но с юзом не унималось. Яростно молотя кулаками и царапаясь, она поливала меня непристойностями, точно такими же, что я слышал от приговорённого к повешению у эскалатора. В основном они касались моих сексуальных отношений с родителями и орального секса, которым придётся заниматься в аду. Неужели у них какой-то вирус? Используя преимущество в росте, я как мог отбивался от бешеных атак с Юзан. Причинять боль не хотелось, Поэтому я опятьился назад и громко звал её по имени, надеясь вывести из непонятного транса. А потом спина ударилась о шкаф, и пришлось остановиться. Алтарница приблизилась, и я, оказавшись в тупике, сначала отмахнулся от её цепких рук, а затем изо всех сил ударил по подбородку. Сьюзен полетела назад, а когда ударилась головой о пол, раздался треск, не предвещавший ничего хорошего. Затреском послышалось взрывное бабах, и ещё одно окно разбилось вдребезги через секунду после того, как в него по дуге влетел тяжёлый металлический предмет, оставляя за собой след белёсого дыма. Приземлившись, он покатился по полу, и в то же мгновение разорвалось другое окно. Крики заложников заглушили все остальные звуки, даже шипение гранат со слезоточивым газом, выпускающих своё зловещное содержимое. Я шагнул к Джульет, едва не поскользнулся, наступив на что-то жёсткое и гладкое. Это же мой Victorinox, швейцарский нож с многофункциональными приспособлениями. Вот, чем орудовала Сьюзен. Ещё немного, и на смерть бы меня за что порела. Джульет опустилась на колени рядом с одним из преступников и приложила руку к его груди. Я решил было, что она проверяет пульс, но затем понял, шарит по карманам. Когда схватил за локоть, сукку подняла голову и впилась у меня взглядом. «У меня из глаз стекло», торговый зал быстро пропитывался слезоточивым газом. «Пора отсюда выбираться!» — попытался перекричать заложников я. «Так обойдёмся меньшей кровью, потому вот-вот начнётся штурм!» Джулия с видимым трудом встала. «Мне придётся за тебя держаться», — прохрепела она и Ещё же не упала, когда я повёл её обратно через магазин. С заложниками всё должно быть в порядке, сказал себе я. Естественно, надышаться слезоточивым газом, но с минуты на минуту здесь появятся копы, так что беспорядки по сути закончены. Лучше врачи и скорая помощь мы заложникам всё равно не поможем. В то же время я чувствовал не удовлетворение, а скорее бы сильную опустошённость. Когда вёл по застывшему эскалатору слабеющую Джульет и слушал её хриплое дыхание, сук права, здесь действительно что-то творится. И это что-то ясно представляет наше намерение. Манавением невидимой руки превратило жертв в агрессоров, а нас накрыло психоэмоциональным монологом заражённого оспой одеяла, которое заражает всё, чего касается. С Джульет на руках Пробираться по разгромленному пассажу первого этажа оказалось куда сложнее. Когда шли к коридору, в конце которого находились уборные, я услышал грохот. Слева от нас распахнулись двери главного входа и хруст тяжёлых ботинок по битому стеклу. Я прибавил шагу, рискуя оступиться и упасть на холодные плиты вместе с Джулиет. «Вот и коридор». Тяжёлые ботинки промчались совсем рядом, и я приготовился услышать приказ «Не с места! Медленно опусти сукуба на пол!» Слава богу, ничего подобного не произошло. В дебаркадере по-прежнему не было ни души. Я подвёл Джулия к краю платформы, осторожно усадил, затем скользнул по двери и проточил её за собой. Удивительно! Поразительно! Но, несмотря на всё случившееся и пульсирующий в висках ужас... Я физически реагировал на близость Джулиет, и, вдыхая её естественный аромат, чувствовал, как становится тесно в штанах. Через забор в суккуб лезть не могла. Куда там? Она шла-то с огромным трудом. К счастью, в глубине двора обнаружились ворота, закрытые на засов. Я быстро его отодвинул, и мы выбрались за территорию Уайтлифа, усталые, измученные, перемазанные кровью, словно последние участники танцевального марафона в аду. Очутившись на улице, я решил остановиться. Уже стемнело, и, держись мы подальше от проезжей части, наши раны и ссадины никто бы не заметил, а вот неуверенная шатающаяся походка точно привлекла бы внимание. Притянув Джулиет к себе, я попытался изобразить, что мы любовники, потерявшие рассудок от половых гормонов. Да-да, предвосхищая вопрос и уточняю, «изображать оказалось совсем несложно». Там, где наши тела соприкасались, я с болезненной остротой чувствовал каждую мышцу и каждый нерв. Дорога, по которой мы шли, вела к улице, где я ставил машину, то есть мимо плотной толпы зевак. Сейчас вокруг происходило куда больше событий, поэтому людям было не до нас. Одни полицейские пытались отогнать любопытных, другие в камуфляже и бронежилетах и со специальными щитами в руках, мычалися к главному входу в Уайтлев. Штурм начинался по-настоящему, так что мы выбрались в самый последний момент. Прислонив Сукуба к крылу машины, я распахнул пассажирскую дверь. Джульет понемногу приходила в себя, по крайней мере, на ногах держалась поувереннее, и на сиденье смогла опуститься практически без моей помощи. Я аккуратно прикрыл дверцу, забрался в салон и завёл мотор. Поскольку впереди дорогу заблокировали, мне пришлось выполнить разворот в три приёма. К счастью, на улице кипело действо, и никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Когда отъехали к стадиону Уайтсити, я притормозил у обочины. Руки тряслись так, что вести машину стало опасно. Дыхание Джульет по-прежнему было не глубоким, но уже куда ровнее, а в глазах вновь появилась хорошо знакомая надменность. От этого взгляда уже готовые сорваться с губ фразы испуганно застыли. "Жаль, что я тебя во всё это втянул", наконец проговорил я. "Ничего страшного", голос суккуба до сих пор напоминал скрежещущий шёпот. "Было даже интересно". "Нет, я имел в виду не это. Жаль, что ты там оказалась. Ты убила одного человека и ослепила другого. Если бы знал, что ты не сможешь укротить свою натуру, Похоже, никаких угрызений совести Джулиет не испытывала. «Один человек погиб до нашего появления», — начала она. «Как думаешь, скольких бы ещё убили, не вмешайся я?» «Ответа мы не знаем». «Верно», — с нескрываемым пренебрежением согласилась Суккуб. «Не знаем». «Игра того стоила?» «По-прежнему не в силах справиться с шоком», — спросил я. «Ты разобралась, с чем мы столкнулись?» Да, пожалуй. А ты? Нет, честно признался я, хотя в том, как аморфное зло воздействовало на моё шестое чувство, безусловно, имелось нечто знакомое, но знакомое перемешалось с множеством совершенно чуждых ощущений, а как следует сосредоточиться на целостном образе, мне не удалось. Я словно соединял точки беспорядочно вращающиеся в водовороте. В итоге фраза осталась неоконченной. Вряд ли я смог бы как следует объяснить, что именно чувствовал. Ну уже давай хотя бы намекни, каков расклад. Скоро объясню, пообещала Джульет, но не сейчас и не здесь. В наступившей тишине Сокупо внимательно посмотрела на меня. Кастор В её голосе слышался хрип, доказывавший, что она ещё не полностью восстановила раненое лёгкое. «Что?» «Ты так к ужину приоделся!»